Глава вторая. Тур и Мирт. Тур: "Я не могу принести в жертву собственную дочь". Мирт пристально посмотрел на меня. Мы с братом сидели в большой комнате старинной родовой башни. Мирт младше меня, но время и испытания, выпавшие на его долю, не пощадили ни внешности, ни души. Взгляд седого лавосава старца в белых свободных одежных жреца Обращённый на меня был пронизан бесконечной тоской. Сквозь прекрасные витражи, собранные из разноцветных румейских стёкол, пробивались лучи солнца, создавая на каменных плитах пола и стен задумчиво-радужные узоры. Маленькие солнечные зайчики весело прыгали под длинной белой бородой мирта, подчёркивая нелепость и трагичность сегодняшнего дня. Мирт, Изабелла уже в башне. Ты ничего не можешь с этим сделать. У нас было всего две девушки-жрицы, которые получили благословение Дарьи. «Нужно что-то придумать, Тур. Что-то изменить. Ты помнишь, что случилось со Стеллой? Она не смогла пережить день. Когда я подошел к Стелле, она уже была холодна, ее сердце не вынесло испытания. Поэтому жрицы и готовят саван заранее, Мирт. Тебе или не знать?» Обряд помогает телу жрицы, не прошедшей испытание, достойно освободиться от влившихся в неё энергий и уйти спокойно в мир вечных грёз. Кровь это вода. Жар, горящий внутри, соединяется с энергией огня и поглощает бренное тело. Дымом, воздушной стихии, уносится, а прах, как энергия земли, возвращается к земле матери. Стала испугалась. Она не приняла в душу своего предназначения, поэтому и погибла. Вспомни В древних свитках говорится, что девушка-жрица, которая проведёт по своей воле ночь и день в храмовой башне, сможет обрести силу четырёх стихий и станет истинной избранницей Дарии. "Вспомни, силу стихий обретя, выбор придётся совершить: жить под белым крылом летя или белый саунд шить". Но не в свитках, ни в летописях не упоминается о том, что нельзя прервать испытание и забрать девушку из башни. Мирт с надеждой посмотрел на меня. Девушка, получившая силы стихии, но не выполнившая своего предназначения превратиться в Удду. Брат, ты хочешь столь страшной участи единственной и горячо любимой дочери? Неужели нет выхода, Тур? Мирт уронил голову на руки, из глаз покатились тяжёлые старческие слёзы. Мирт. О, великая Дария, всеблагоя мать земли нашей, всю свою жизнь я служил тебе. Поклонялся величию твоему, зажигая светичи в храме твоём и искру веры в подвластных тебе душах. Все мужчины нашего рода были отличными воинами, полководцами. Отец готовил меня и моего старшего брата Тура к ратным подвигам, с малых лет обучая нас искусству владения разными видами оружия, ведению боя, стратегиям. Мы вместе мечтали о славе, битвах и победах, но нашим детским мечтам не суждено было сбыться. Верховный жрец разглядел во мне искру веры и зарождающийся источник, и отец, не раздумывая, отдал меня в храм. Я не роптал, перенося трудности постижения высшей мудрости. Не роптал, когда с мечом в руках защищал стены храма твоего от темных варнов и видел смерть близких и друзей. Кто я теперь? Немощный старик, положивший жизнь свою на алтарь служения тебе? Поздно я встретил любовь. Единственную нежную Милану. Мы не успели насладиться счастьем. Ты увела её в мир вечных грёз, оставив на моих руках маленькую Изабеллу. Но и тогда я не раптал. Почему же сейчас ты решила лишить меня последней радости? Почему твой выбор пал на мою звёздочку, мою чудесную доченьку? Я молю тебя, всеблагое великая Дарья, сбереги Изабеллу. Возьми под своё крыло. Надели силами природы своей. В леси ю жизни раскрою её источник. Тур он рыдает из-за этой несносной девчонки, которая всё и всегда делает по-своему. Мэр ты избаловал её слишком сильно. Брат прекрасно знал, что жрицы Дарии не бывают счастливыми. У них своё предназначение. Если уж ему так хотелось оградить доченьку от выбора, воспитывал бы по-другому, как подобает будущей жене и матери. Выдал бы замуж за достойного человека, нарожала бы она внуков и сидел бы нянчился с ними. Но как она похожа на свою мать, Милана. В её жилах текла и доргорийская, и румейская кровь. Она была потомственной жрицей Дарии, высокой, стройной, с блестящими каштановыми косами. Но самыми удивительными были глаза. Они меняли оттенок в зависимости от настроения хозяйки. Если она была счастлива, смеялась, Глаза сияли синевой неба. Если хмурилось, казалось, что в глазах собирались грозовые тучи. А если мечтала, глаза её наполнялись сочной весенней зеленью. Даргорейцы и Румеецы издревле были добрыми соседями. Даргорея славилась своими воинами, охотниками, оружейниками. Горы дарили металл, драгоценные камни, прекрасные кожи и меха, лекарственные травы. Румее это бескрайние ланы золотой пшеницы. Фруктовые сады. Плодородная земля давала богатые урожаи: хлеба и льна, овощей и фруктов. Обмены и торговля товарами шли бойко. Наши воины объединились с румейскими, успешно отражали набеги жестоких варнах. Если на какое-то селение совершалось нападение, на сторожевых башнях зажигали костры, и соседи отправляли своих воинов на подмогу. Милана, милая земле, башня, моя милая Давным-давно, главный храм Дарии располагался на границе Даргареи и Румеи. При нём жили жители обоих народов. Женщины рода Миланы были хранительницами слезы Дарии. Волшебный камень передавался из поколения в поколение, от матери к дочери. Владея силами природы и женской силы, жрицы просили Дарию о мире и благоденствии, о бураже и долгожданных детях при помощи слезы камня. Каждый год после сбора урожая Жрецы проводили благодарственные обряды в честь Дарии, устраивали торжественные служения и большой пир. Даже из отдалённых поселений люди привозили к святилищу богатые дары. Пожертвований было так много, что после праздника часть подношений жрецы отправляли с паломниками нуждающимся. Варны знали об этом. Несколько раз они стремились напасть на храм и разграбить его, но все их попытки были тщетными. А в тот раз мы не успели. Очмели праздничные дни, все гости разъехались по своим домам, паломники ушли с караванами. Варны-коварно напали на рассвете, захватив перед этим сторожевую башню и погасив сигнальные костры. На защиту храма встали все, кто мог держать оружие. С ворогом бились и женщины, и дети, но силы были неравны. Десятилетнего сына верховного жреца смертельно ранили. Стрела попала в левую часть груди, пробив лёгкое, и всё же Мальчик, собрав последние силы и мужество, скачил на не оседланного коня, вырвавшегося из конюшни. Со стрелой в груди скакал на жеребце целый день, пока не добрался до ближайшего селения. Он упал на руки подоспевших сельчан и, захлёбываясь кровью, успел прохрипеть только одно слово: "Варны". Мы скакали, не жалея лошадей. Мы опоздали. То, что открылось нашим глазам, потрясло даже бывалых воинов. Храм был разрушен до основания и разграблен. Чёрные головёшки намылись на местах деревянных строений. Варна не пощадили никого. Даже дети и женщины не сдались врагам, бились до конца и приняли смерть героев. В тот день я поклялся мстить варнам всю свою жизнь, до последнего вздоха. Мы достойно похоронили павших, не сдерживая слёз и думая, что род верховных жрецов окончил своё существование на этой земле. Но Великая Дария не дала погибнуть всем. Проходя в которой уже раз по руинам, я вдруг услышал жалобное мяуканье. Из-за груды камней на меня смотрели оливковые глаза дикой кошки. Эти животные первыми чувствуют опасность, потому и ценят лесных котов, хоть и сложно их приручить. Мягким голосом я позвал зверька. Она же пристально посмотрев на меня, округлившимися соглашающими, развернулась и не спеша засеменила в сторону гор. Остановилась оглянулась, махнула хвостом, как бы приглашая идти за ней. Я сделал шаг, другой. Кошка снова оглянулась, недовольно мяукнула, и я пошёл быстрее. Так она привела меня к пещерам. Расщелина, приваленная огромным валуном и заросшая густым кустарником, была почти незаметна. Хищница изогнулась и грациозно прыгнула внутрь. Через некоторое время показалась снова и призывно мяукнула. Я с осторожностью протиснулся в лаз. Пахнуло сыростью и холодом. Когда глаза привыкли к полу-мраку, двинулся за кошкой. Со свода пещеры прямо за ворот упала ледяная капля. Поежился. Сверху струился тонкий луч, пробивающийся через узкую щель на своде. Его света едва хватало развеять мрак. Я обвел взглядом пещеру. И среди каменных клыб увидел ее. Сердце затрепетало раненной птицей. Милана, бледная, обессилевшая в грязной и порванной одежде, сидела прямо на земле. И все же она была прекрасна. Одной рукой обнимала свою годовалую сестренку Стеллу, в другой держала на готове кинжал. К ней жались два ее младших брата, трех и пяти лет. Я заговорил с ней ласково, пытаясь успокоить и дать возможность понять, что я свой, что не причиню ей и детям вреда. Я видел, как текли слезы по ее щекам. Как медленно приходило понимание, что она и дети спасены. Рука её безвольно упала. Звон полетевшего на камни кинжала эхом прокатился по пещере. И мне куда было возвращаться? Дом был разрушен, родители погибли. Я забрал их с собой. Позже, когда Милана пришла в себя, она рассказала, как всё произошло. Накануне нападения кошка была беспокойна, всю ночь мяукала и рвалась из дома. А под утро, когда варны атаковали и донеслись первые звуки битвы, мать Миланы собрала детей, положила в мешок немного хлеба и древнюю жертвенную чашу. Надела на шею старшей дочери волшебный камень слезу Дарии. Велела беречь реликвии и детей, бежать за окошко и спрятаться. А если варны догонят, в плен не сдаваться. С матерью остался только десятилетний сын. 10 лет это уже мужчина, воин, защитник. Отец первым принял бой и погиб, защищая святыню. Они были детьми верховного жреца. Путь их был предопределён. Поэтому Милана вместе с сестрой и братьями поселили прихрамовые башни. Мы с миртом заботились о них как о родных, и я воспитал братьев Милана настоящими воинами. А Милана меня она любила как брата и была благодарна за своё спасение, но в мужья выбрала Мирта. Жрицы Дарии сами выбирают супругов. Это их привилегия. Через год у них родилась Изабелла, и вместе со Стеллой была посвящена в жрицы Дарии. За всю свою жизнь, полную сражений и опасностей, я так и не смог найти верную подругу. Милана жила в моём сердце с нашей первой встречи, но я всегда чтил законы гор и запечатал свою любовь в самых потаённых уголках души. Ни словом, ни взглядом не выдал чувств. Я встряхнулся от тяжёлых воспоминаний. Не всё в этом мире зависит от нас. Путь жизни предопределён, а человек только выбирает возможные направления этого пути. Взглянул на брата. Мирт, солнце клонится к закату, и я не переживу гибели Забелы, брат. Боги отвернулись от нас, брат. Воды в реке стало меньше. Она уже не так разливается по весне на ланах румейцев. Урожай становится с каждым годом всё скуднее. Торговля замерла, приходят болезни. Варны участили свои набеги. Уже 12 лет, как Ками сейчас вместе с Миланой. Только избранная девушка жрица может найти и вернуть слезу Дарии, восстановив благоденствие и мир на нашей земле. Изабелла сама решила пройти испытание. Если Ердо подарит ей силу ветра, то у неё будет возможность вобрать в себя силу огня, воды и земли и найти реликвию за 63 дня и 63 ночи. Вставай, Мирт. Пора в башню. До да платья не забудь.